Ну, а результат, как мы теперь видим, крайне плачевный. Да. Сейчас в совхозе ведут вторичную сортировку семян. Есть надежда, что отберут для отправки государства еще примерно 90-100 тонн продовольственной картошки. Но до плана еще надо полтысячи тонн. А их нет и не будет. Ну а степень вины в этом руководству совхоза Ну, мы все хорошо знаем исполнительность и дисциплинированность Афанасьёвича. Но в данном случае, прямо скажем, он проявил беспринципность. Пошел на поводу у садовника Хуторнова. Правда, его здоровье подвело, когда партком принимал решение, Горин находился в больнице, и приказ по совхозу подписал Хуторнов. Но Афанасий Федорович мог после выздоровления отменить приказ. Однако он этого не сделал. Видимо, не захотел обострять отношения с парткомом. Да что там греха та таить? Признайся, Афанасий Федорович. в душе-то ты ведь тоже надеялся на успех, а? А вдруг получится, думал ты, а? Всё-таки заманчиво иметь в обходе 200 гектаров картофеля, а не 400. И обрабатывать их легче, убирать Я тебя понимаю. Но я уже говорил, все происходило, когда Гурин был в больнице, и главные события разворачивались без него. И когда после болезни он вышел на работу, то поправить что-либо было уже поздно. Герои сев был закончен, все культур размещены, не перепахивай же засеянные поля. Вот так товарищи все и случилось. Ну, значит, основные претензии к хуторному так надо понимать. Многие действия Борис Сергеевича мне просто непонятны. Хотя я должен сказать, что работать он умеет, дело свое знает, досконально изучил все поля, возможности всех механизаторов. Да вообще хуторной настойчивый, целеустремленный человек-то. Но в его действиях часто прослеживается элементы, я бы сказал, анархизма. непомерному прямству. Это ты в самую точку угодил, Леонид Викторович. Я это тоже подмечал не раз. В мае приезжал в Любавинский. Почему спрашиваю? Тянешь с севом. Район уже скоро будет рапортовать о размещении всех ранних зерновых, а ты ждешь у моря погоды. Поля, говорит, у нас низкие. Влезть никак нельзя. Поехали по полям. И сразу вот залубавый прекрасный массив созрел для сева. Ну, прямо немедля медлятся, прикультиватор с бороной и следом пускай сеелку. А говорит: здесь у меня картошка должна быть, а? Я ему о том, что это хорошо, что он думает о картошке, но ведь сроки для нее то еще не подошли, а сев зерновых уже надо заканчивать, объясняю ему это. А он ни в какую. пришлось власть употребить. Извини, Лентвич, продолжай, пожалуйста. Да я собственно, уже заканчиваю, Андренич. Опрямство хуторного, повторяю, порой вот просто переходит все границы. Ни одного моего приказа не воспринимает спокойно, Все со спором, понимаете ли. И раз такую демагогией разведет, только руками разводишь. Да, да. Тут, конечно, Садовников во многом виноват. Вот жаль его. Нет, то сегодня Носится Виктор Константинович с хуторным, как списанной торбой. Вот и зазнался Борис Сергеевич, прям таки звёздной болезнь с ним приключилась. У -у -у -у. Да нет, успехи, конечно, в совхозе кое-какие есть. Сдвиги наметились, но картофель они с треском провалили. И за это должны нести ответственность и Афанась Федорович, и Борис Сергеевич. За срыв плана с них надо спросить. со всей строгостью. Да Они ведь не просто план не выполнили, они ведь закон нарушили. И тут уж никакие самые хорошие намерения не могут служить оправданием. У меня все, Андрей Андреевич. Так. Вопросы будут к начальнику управления. Разрешите мне. У меня есть вопрос. Ну, пожалуйста, товарищ Хуторной. Мне все таки непонятно, за что так обрушился на меня Леонид Викторович. Это что значит обрушился? я в том смысле, Леонид Викторович, что вы же намеренно в искаженном виде интерпретируете некоторые факты. Вот сейчас Ну почему вы прямо не заявите членам бюро о том, что известные вам указание привело к тому, что мы не смогли взять запланированный урожай картофеля? Что значит, что значит? За это подождите, это что значит, по вашему Борис Сергеевич, виноваты не вы, а кто-то другой? Одну одну минуту, товарищ Хуторной. Мы вам еще дадим слово. Я думаю, сначала пусть выскажется директор совхоза. Прошу вас. Афанасьевич. Мне мне нечего сказать свое оправдание, Андрей Андреевич. Виноват. По самой уши виноват. Прошу только поверить мне, что такого больше не повторится. Не повторится. Ну а что касается плана продажи картофеля, то могу заверить, Андрей Андреевич, мы примем все меры, чтобы его выполнить. О, каким образом? А я уже послал своих людей в соседнюю области. Мне обещали продать картошку в Белоруссии и Брянской области. Так. Скажите, Афанасьёвич, а вы считаете, что выполнить план такой ценой, как вы предлагаете, это хорошо? Не понял вас, Максим Никитич. Все вы прекрасно понимаете, Афанасьёвич. А так и быть, уточню. Вы считаете, государству выгодно будет, если вы закупите картошку у соседей и таким образом выполните план. Председатель исполкома правильно ставит вопрос, но сейчас речь не о том, Максим Никитич. А мне кажется, Андрей Андреевич как раз о том. Почему государство должно расплачиваться за ошибки Гурина? Ведь за доставку картошки из Белоруссии оно будет расплачиваться, да. а не Гурин из своего кармана. Все верно, Максим Никитич. Всё верно. Но сейчас я хотел бы знать Почему в совхозе Любавинский были нарушены установки управления сельского хозяйства по структуре посевов? Ведь именно это привело к срыву плана. Мы что, для проформы рассматривали, и утверждали структуру на бюро? Болел я тогда, Андрей Андреевич. Болел. болел, болел это не оправдание. Да я понимаю. Ведь можно было по телефону позвонить. Или что, так болел, что трудно было набрать номер? Многие вопросы я знаю, ты ведь решал по телефону, а этот выходит не мог. Думаю, Андреенрович, и во всем виноват все таки хуторной. Это он уговорил садовникова. Огурен, конечно, виноват, но все таки главная вина на хуторном лежит. Ты, Виктор Леонидович, погоди на хуторного наскакивать и за Гурена горло не дери. Шипка. Мне вот неясно его поведение. Все юлит, выкручивается, как-то уходит от ответственности. Можно мне с ним поговорить, Андрей Андреевич? Конечно, и вас пожалуйста. Да вот объясни мне ради бога, Афанасий Фёдорович. Да-да, да-да. Хозяин ты в совхозе или нет? Если хозяин, почему же за твоей спиной решаются важнейшие дела? Я уже говорил вам, Болел я, боле. Так да темней что-то мил, человек темней. Ну зачем же так, Иван Степанович? Ну зачем? Ты давай уж выкладывай здесь все на чистоту. А то сдается мне, что на чужом горбу в рай захотел попасть. Вы, мол, ребятки, ломайте структуру посевов, а я вгляжу. Получится хорошо, а не получится. Моя хата с краю, я ничего не знаю, признайся. Ну так и думаю. Я уже сказал, что виноват и приму меры. У тебя все, Иван Степанович. Да пока все. Тогда послушаем Хуторнова. А вы бы пересели поближе к своему директору, а то не все члены бюро вас видят. Вот вот, сюда. Да. Ну так что вы можете добавить? Если в свое оправдание, то ничего. Я убежден, что ни в чем не виноват. Даже так. Очень интересно. Ну и как прикажете вас понимать? Здесь уже говорили, что я убедил нашего секретаря парткома изменить структуру. Я не отрицаю. И поступил так не для того, чтобы создать себе славу, а для дела. Угу. Для дела. Да, Андрей Андреевич, для дела. 400 гектаров картофеля не под силу. Я считаю, что занимать огромную площадь и получать столь мизерную урожайность это преступление. Картошка у нас плохо родит. А плохо родит она потому, что мы не можем как следует удобрять и обрабатывать такую большую площадь. И самое правильное решение сократить ее до оптимальных размеров, которые позволили бы хорошо и удобрять, и обдихаживать. Ой, товарищ Кутарнов, нельзя ли без прописных есть? Я прошу выслушать меня, Андрей Андреевич. Вы ведь только требуете, А вникнуть, как следует в дело, не хотите. Это, знаете, лучше всего требовать и рассылать указания. Меня здесь обвинили в упрямстве. А я, товарищи, горжусь тем, что ради интересов дела готов отстаивать свою точку зрения перед кем угодно, в том числе и перед вами, Андрей Андреевич. Mm -hmm. Вы вот вспомнили нашу стычку. Но детали же не рассказали, а ведь они очень существенные. Поле, которое вы заставили засеять ячменем, было подготовлено для посадки картофеля. Туда по 100 тонн компостов в расчете на гектар было завезено. Мы получили бы там отличный урожай картошки. Но во имя сводки поле пошло под ячмень. Вам же только благополучная сводка нужна, Андрей Андреевич. А вы забываетесь, молодой человек, вы на бюро райкома находитесь. Ну, подождите, Петр Андреевич, подождите. Коммунист хуторной имеет право на бюро райкома высказать свое мнение. Вот так.